бросился с перепугу к дубовому тяжелому креслу, представляя собой мешковатую и довольно смешную фигуру с дрожащей челюстью, с явно дрожащими пальцами и с единственным инстинктивным стремлением поспеть, поспеть ухватиться за кресло, чтобы в случае нападения и сзади торопливо забегать вокруг кресла, перелетая туда и сюда, за туда и сюда перелетающим беспощадным противником, все движения которого напоминали конвульсии страдающих водобоязнью людей, поспеть ухватиться за кресло, или же вооружившись тем креслом, опрокинуть противника, и пока тот забьется под тяжелыми дубовыми ножками, бросится поскорее к окну. А лучше грохнуться из второго этажа на улицу, разбив в дребезги стекла, Чем оставаться наедине с... Тяжело дыша и хромая, бросился он к дубовому креслу. Но едва добежал он до кресла, как горячее дыхание подпоручика обожгло ему шею. Обернувшись, он успел разглядеть перекошенный блеклый рот и пятипалую руку, готовую упасть на плечо. Багровеющее от бешенства лицо, лицо мстителя с напряженными жилами — уставилась на него окаменевающим глазом. В том безобразном лице не узнал бы никто мягкого лица подпоручика, уравновешенно отпускающего за фивкою фивку. Пятипалая, не рука, а громадная лапа непременно упала бы Облюхова на плечо, изломавши плечо. Но он вовремя перепрыгнул через кресло. Пятипалая лапа упала на кресло и треснуло кресло на землю грохнуло кресло раздался над душами неповторяемый никогда еще не услышанный нечеловеческий звук потому что тут обречена погибнуть человеческая душа и угловатое тело полетело за отлетевшей фигуркой из слюной брызнувшего ротового отверстия пачкой растрещавшихся хрипов врывались, клокотали и рвались тонкие петушиные ноты, безголосые и какие-то красные, потому что я вмешался, понимаете? Все это дело, дело это, понимаете, дело это такое, дело мое сторона, то есть нет, не сторона, да понимаете ли, во все это дело. И обезумевший подпоручик, настигнувший жертву, приподнял над в три погибели фигуркою, ожидавшей затрещины, две трепетавших ладони. Под согбенной спиною все чилась фигурка укрыть свою потную голову, нервно сжала в кулаки, повисая всем корпусом, надежившимся у него под руками комочком из мускулов. Комочек же струсливо оскаленным ртом изгибался и кланялся, Повторяя все ритмы рук и защищая ладонью свою правую щеку. «Понимаю, понимаю, Сергей Сергеевич, успокойтесь», — выпискивала из комочка. «Да тише же, умоляю вас, тише, голубчик, да умоляю же вас». «Этот комочек из тела?» Николай Аполлоныч пятился, изогнутый неестественно. «Этот комочек из тела семенил на двух подогнутых ножках и не к окну, а к окну». Окно отрезывал подпоручик. В то же время в окне видел этот комочек. Как ни странно, это все же был Николай Аполлоныч. И трубу торчавшего пароходика. Видел он за каналом крышу мокрую дома. Над крышею была огромная и холодная пустота. Он допятился до угла. И представьте себе, свинцовые пятипалые руки ему упали на плечи. Одна рука, скользнувшая по шее, обожгла его шею 40-градусным жаром, так что он опустился в углу, на карачках, обливаясь, как лед, холодный и спаренный. Уже он собирался зажмуриться, заткнуть уши, чтобы не видеть полоумного багрового лика и не слушать выкриков петушиного безголосого голоса. «А-а-а! Дело! Где порядочный? Каждый человек! Где... Каждый порядочный человек! Да что я сказал!»